Глава первая «И постарайся не подвести нас всех в этот раз, Тив!» Рявкнул отец так, что Тивой почувствовал себя не правой рукой князя, надеждой его и опорой, а набедокурившим юнцом. «Надеюсь, за последнее время ты чему-то научился, и сейчас у тебя получится лучше!» Тивой вздохнул и наградил собеседника непонимающим взглядом. Собрал руки в замок. Втянул носом запах полынной настойки, которую отец пил, чтобы меньше спать. Наследник помнил, что разлад с драконами на его совести. Но ему казалось, родитель нашел в себе силы простить сорванные пять лет назад договоренности. «Ты говорил, — осторожно напомнил он отцу, — что верховный маг крылатых иглит. Не простит оскорбление дочери. Если все бесполезно, чего ради я должен ехать туда теперь?» Нахмурился, давая понять, что недоволен поручением. «Да, в военных действиях сейчас перерыв и на границах на редкость спокойно, но это не повод выдергивать его с фронта и опять запихивать в постель к хвостатой девке». Князь ухмыльнулся и поучительски скрестил руки на груди. Иглит умер шесть дней назад. Судьба дала нам шанс заполучить крылатых в союзники. Написал его сыну Майрану, пообещал щедрые дары. Вчера вечером пришел ответ. Драконы согласны на союз на хороших условиях. Примут нейтралитет, как только ты возобновишь отношения с супругой, и помогут отрядами сразу, как станет очевидна ее беременность. Отец возмутился Тивой. Мы же уже обсуждали этот вопрос. Драконы на дух не переносят людей, и полукровка нужна им не просто так. Зачем идти у них на поводу? Князь помрачнел, потер жидкую, аккуратно стриженную бородку и, прищурясь, посмотрел на сына. Затем, что стараниями Глида из-за твоих, между прочим, взбрыков Нас прижали со всех сторон. И либо ты возвращаешься к жене, либо мы теряем людей и время на границе. Скривился в снисходительную смешке. Следом за новыми трупами появятся очередные недовольные, и я не уверен, что мы удержим власть. Вздохнул. Пора взрослеть, сын. Княженье — это не только привилегии, но и ответственность а зачастую и жертвы. Поверь, мужская свобода не самая страшная из них. А если жена не простит меня, стараясь казаться беззаботным, пожал плечами наследник. Все-таки я не вспоминал о ней пять лет. Отец побагровел. Тевой снова почувствовал себя юнцом и мысленно приготовился к отповеди. Давненько. Родитель не пребывал в таком скверном расположении духа. Впрочем, не мудрено. Вокруг и впрямь творилось неладное. «Ты стольких перетрахал за время своего брака», — прошепел князь, — «что тебе не составит труда уложить еще одну юбку, особенно если постараешься». «А если нет?» — едва слышно, будто поддразнивая, поинтересовался отпрыск. «Если нет...» что после моей смерти власть получит твой дядя», — отрезал отец. «Нам не нужен правитель, неспособный на жертвы ради народа», — поймал взгляд сына. «У тебя есть время привести себя в порядок до обеда. А после трапезы откроешь туннель к воздушным драконам и возглавишь наше посольство. Высотные ловчие сегодня, самое большее завтра сделают крылатых своими союзниками». Или можешь не возвращаться домой. Даже мертвым. Все ясно. Более чем, покачал головой тивой. Свободен. То ли констатировал, то ли приказал убираться князь. И наследник поспешил ретироваться. Еще не хватало, чтобы отец пообещал новые кары. Как ни крути, а правитель высотных ловчих слов На ветер никогда не бросал, чего и отлично помнил отстраненного отдел друга детства отца. Князь пообещал убрать из власти всех, кого улечит в неблаговидных поступках, и убрал. Друга он, конечно, потерял, но слово сдержал. Вздохнул с облегчением лишь когда заперся в спальне. Родитель подкинул задачу не из простых. Чтобы помириться с супругой, которую без объяснений оставил сразу после не самой удачной брачной ночи, наследнику понадобится и божественное обаяние, и нечеловеческое везение. Нет, в своей привлекательности Тевой не сомневался, но окажется ли внешности достаточно для победы над обидой и плохими воспоминаниями? Помнится той ночью, Он сделал все возможное, чтобы жена никогда больше не подпустила его к своей постели. Разве что победить желание крылатых заиметь полукровку. Ухмыльнулся. Не мешало бы выяснить причины странной тяги и испортить породу. Что-то там нечисто. Похоже, не ему одному рассказывают, что власть не только привилегии, но и жертвы. Махнул рукой стоило действовать по обстоятельствам, и взялся за сборы. Отец наседал не зря. Союз с крылатами требовался как воздух. С востока жадные косо смотрели оседлые торговцы и слуги лазурной богини, с севера сверкали оружием кочевники смерти, а с юга запада, осмелевшие от охлаждения между ловчими и драконами, Постоянно нападали горные маги. Покойный Иглит всячески поощрял их притязание и поддерживал любую компанию. Так и не смог простить зятю пренебрежение договоренностями, хотя Тевой подозревал, что Иглит и не пытался. Правителя драконов, по-видимому, возмущал сам факт. Они пустили людишек в семью, а те не пожелали соблюдать родственный статус. Пять лет назад, поступив с женой так некрасиво, Тевой ошибся, а князь опрометчиво доверился сыну. Тогда казалось, проклятие черного бога, лишившее соседей магии и животной ипостаси, добьет драконий рот. Крылатые потеряют влияние, и вскоре можно будет поживиться содержимым их сокровищниц. Тевой думал, Формального брака окажется достаточно, чтобы претендовать на богатство. Как бы не так. Драконы сумели защититься и без магии, и без крыльев. Лишенные былой силы и огня, они во всей красе продемонстрировали другие качества. Холодную рассудительность, хитрость, изворотливость и умение играть на чужих слабостях. Теперь... Эти черты придется раскрыть в себе Тевою, чтобы хоть как-то, расположив к себе жену, вывести крылатых из противостояния с горными магами. Заставить драконов принять сначала обещанный нейтралитет, а потом и помочь отрядами. Обед прошел в молчании. Отец явно нервничал, и Тевой старался лишний раз не высовываться. Он и сам переживал, как встретят крылатые, не приготовили ли ловчим неприятных сюрпризов, а главное, тут чего и невольно ухмылялся, обрадуется ли его визиту супруга и не приложит ли сходу тяжелым предметом. Даром, что дочь правителя должна быть сдержанной, драконицы никогда не отличались покладистым нравом собрался с силами за послеобеденным кубком вина. Кем бы жена ни была, все равно она женщина. И у сына Лерата, никогда с юбками трудностей не возникало, пока еще ни одной не удалось устоять. «Отец клялся мне, что этот человечешка даже к хвосту ему не подойдет», фыркнула Лияра, поймав отражение брата в зеркале мысленно фыркнула на злой огонь в его темных глазах. «Ее им точно не напугаешь!» Развернулась к Майрану спиной, подставляя под руки длинный ряд мелких пуговиц. Выслал служанку вон. «Пусть теперь помогает одеваться сам!» Брат покачал головой, но, вероятно, надеясь, что младшая быстро остынет, послушно занялся пуговицами. Стараниями нашего отца у тебя уже 12 лет нет хвоста, выдохнул он. И если продолжишь брыкаться, то никогда больше и не будет. Он дал мне клятву, выпалила драконица. Кровь прилила к лицу, и кулаки сжались сами собой. Совершенно не хотелось, чтобы свистопляска с супругом началась заново. Хочется, моя ну пусть самый спит с тевоем. Хватит того, что этот мужчина опозорил ее своим бегством. Слыханное ли дело, чтобы новобрачный умчался сразу после первой ночи? Сколько она выслушала двусмысленных намеков на свои возможные недостатки, сколько завуалированных оскорблений и насмешек, несчастье! Хорошо, хоть отец нашел в себе силы защитить ее. После этого остались лишь косые взгляды, но лияри и их было с избытком. Он, а не я. Майран закончил с пуговицами и развернулся сестру к себе. Заглянул в глаза. «Эту полукровку хотят боги. И ты прекрасно помнишь, какую они обещали награду». Лияра тяжело проглотила застрявший в горле ком. О награде, точнее, о прошении она помнила, вот только не понимала, от чего счастье для всех должно быть получено ее жертвой. Вздохнула. Жрецы давно все объяснили. Инглит любил свою золотую птичку куда больше, чем сына, поэтому главный удар разгневанного черного бога, и пришелся по ней. Но легче от этого объяснения не становилось. Ухмыльнулась и впилась в Майрана пристальным взглядом. Пусть знает, что она готова сопротивляться. Нахмурилась уловив решимость брата настоять на своем. Интересно, о чем думал отец, когда давал разрешение воинам разграбить главный храм кочевников смерти? Явно не о проклятии, которое обиженный бог обрушит на крылатый народ. «Я уже была с этим мужчиной», — твердо и четко, будто каменную стену выкладывала, сообщила она. «Ничего не вышло». С одного раза мало у кого выходит, снисходительно усмехнулся Майран. Прищурился и добавил сознанием дела. Сколько вы с Грегором вместе? Кажется, года три, и тоже пока ничего не вышло. Думаю, надо дать ловчим хотя бы год. Лияра скрестила руки на груди и закрыла на мгновение глаза, стараясь унять закипающий гнев. Упоминание от тщетности их с Грегором усилий острой секирой било по крыльям. Но ссориться с братом не хотелось. Тем более сейчас, когда боль от потери отца еще не отпустила. «Как ни крути, братец, я почти ничего не выигрываю, а жертвую очень многим». «Не выигрываешь?» Майран недоверчиво приподнял бровь и, схватив сестру за плечи, подвел к огромному окну выпустил ее на миг и ловко распахнул створки. Снова взял за плечи и заставил шагнуть вперед, почти упирая ее коленями в низкий подоконник. «Закрой глаза!» Лияра повиновалась, прекрасно понимая, что сейчас будет. Брат оказался настолько сильным магом, что даже проклятие черного бога не лишило его силы окончательно, а будто насмехаясь, Оставила крупицы Былого могущества, и сейчас Майран планировал этими крупицами воспользоваться. Вдохни глубже. Голос дракона казалось заполнял сознание Лияры. Ветер, словно мать, нежно поглаживал щеки. Солнце било по глазам даже через опущенные веки. А потом Лияре почудилось, что тело ее стало больше. Тяжелее, и за спиной появились крылья. Взмахнула раз-другой и, оставляя все заботы там, в тесной спальне, вырвалась на свободу. В компанию к ветру, солнцу, редким капелькам дождя и облакам, нависающим будто крыша в уютном шатре. Воздух пах вечерним костром, Теплые лучи ласкали каждую чешуйку, а на душе было так радостно, словно тысяча светлячков танцевали причудливый танец, отдавая дань уважения владыке небес. «Это куда дороже всякой магии!» Голос брата вырвал из иллюзии, и снова очутилась в своей комнате у окна. Сдержала, готовой сорваться с губ, стон разочарования. Майран тысячу раз прав. Любой из них готов жизнь отдать за полет. И дракона снова получит крылья, как только родится полукровка от указанного богами человеческого мужчины. Возвращенная вместе с полетом магия будет лишь приятным дополнением, не больше. Спешно запахнула створки. Хватит травить душу. «Грегор дождется тебя», — перешел в наступление брат с бравым видом. Но Ильяру было не обмануть. Казалось, могучий дракон сам сомневается в своих словах. «Я поговорил с ним. Не хочет делить тебя с кем-то, но ради общего блага готов на жертвы». Опустил глаза и потер подбородок. «Если надо будет, я сглажу обиды с помощью силы, когда она вернется». Разумеется. Ты же понимаешь, прошептала Лияра, пытаясь поймать взгляд Майрана. Дернула плечами, отгоняя грустные мысли. Ни один мужчина не выдержит такого удара по самолюбию. Я потеряю его. Клятва другому в храме. Ребенок. Любые чувства поблекнут. А что потом делать с этим браком? «Получается, все остальные мои дети будут бастардами?» «В нашей семье не будет бастардов», — прошипел брат, но тут же взял себя в руки. Покачал головой и позволил заглянуть себе в глаза. «Клянусь, я избавлю тебя от мужа, как только родится ребенок. Если понадобится, задушу его этими руками», — Майран посмотрел на свои растопыренные ладони. «Следующего выберешь хоть сердцем, хоть телом, хоть разумом. Слова не скажу». «Ты дал клятву», — подытожила Лия, раздаваясь. «И вот еще». Брезгливо поморщилась. «Я не собираюсь ладить словчим. Мне достаточно будет видеть его в постели раза два в неделю». «Сегодня к ужину, пожалуй, представители от старшего князя. Мы с ними все обсудим» улыбнулся Майран. Но будь готова к тому, что придется уехать к мужу. Вряд ли он сунет сюда свой нос. Это точно. Драконица вернула вымученную улыбку. Покачала головой и прикусила нижнюю губу. Будь добр. Освободи отдел Грегора и пришли его ко мне. Выпалила решительно, стараясь не обращать внимания на охватившее смущение. То, что они с Грегом любовники, не было тайной. Но просить отправить главного советника к ней для вполне определенной цели Леяре еще не приходилось. «Думаю, нам с ним надо поговорить». «Ты права», — кивнул брат, направляясь к выходу. Его вполне устроило объяснение. «Но к ужину жду у вас обоих». Остановился перед самой дверью и еле слышно прошептал. «Прости!» Леяра кивнула и, приблизившись к Майрану, обняла его. Сейчас он показался ей таким, как в детстве, добряком, читающим нелюбимый отцом сказки на ночь и сопровождающим на воздушных прогулках в запрещенных родителями местах. Власть изменила брата. Он стал до омерзения правильным, а смерть отца и вовсе превратила в бездушного монстра, которому важна лишь раса в целом, но плевать на каждого в отдельности. «Справимся и с этим», — прошептала, обнадеживая. Закрыла за вышедшим братом дверь, шумно вздохнула. Чувствовала себя так погано, будто вовсе не отец велел разорить храм черного бога, а она сама чем-то прогневила небожителей. Тивой послушно последовал за Майраном в зал для приемов. Переговоры оказались напряженнее некуда. Общаться один на один с предводителем крылатых было то еще удовольствие. Дракон даже не пытался скрывать своей нелюбви к людишкам. Когда хозяин дома, наконец, пригласил к столу, наследник Ловчих Вздохнул с облегчением. Впрочем, чего я остался доволен собой. Он и выторговал выгодные условия, и поступился немногим. Теперь надо посмотреть на супругу, на драконицу, в постели которой его обязали бывать две ночи в неделю. Ухмыльнулся. Дожил. Постороннее существо указывает ему, как часто надо иметь жену. Услышал бы об этом в юности, поднял бы насмех. Да уж. Княженье не только привилегии, но и жертвы. Наследник Ловчих посмотрел в спину предводителю крылатых и нехорошо хмыкнул. В просторном коридоре с высоким потолком дракон казался худым коротышкой. Пусть складным, но все равно настолько юношеподобным, что с трудом верилось в его верховенство. И тем не менее, тевой, каждой частичкой, каждым участком кожи чувствовал угрозу. Вероятно, боги отобрали у крылатых не столько магию, сколько доступ к ней. И теперь драконы походили на новобранцев на параде, при оружии, но в бою совершенно бесполезны. Одернул себя. Проверять, насколько хорош в деле Майран не решился бы даже сейчас. Человеческое и драконья магии действовали по-разному, но в возможностях Майрана высший маг Тевой не сомневался. Что до роста, то крылатые в двуногой ипостаси и впрямь были чуть мельче среднего человека, особенно женщины. Кукольные лица, точеные фигурки, широко распахнутые глаза с нечеловеческими зрачками, пышные шевелюры. Чего и все драконицы напоминали невинных созданий с взглядами видавших виды женщин. Из-за этой несуразицы находиться рядом с ними было жутковато. Вошли в зал, и ожидающие небольшими болтающими компаниями рассыпанные по нарядному помещению, поприветствовав, потянулись к столу. Чевой кивнул одному из сопровождающих ловчих давая понять, что переговоры прошли успешно, и принялся разглядывать присутствующих в надежде узнать супругу. В ярком освещении зала отлично видел каждую из присутствующих женщин, но отличить среди них свою так и не смог. Пять лет назад он и не смотрел в ее сторону толком. Дома ждала любовь всей жизни, мало. А тут хотелось лишь взбесить драконицу настолько, чтобы она выгнала за шей. Не удалось. Лияра морщилась, хмурилась, прикусывала губу, но вслух ничего не говорила. Пришлось уйти просто так. Тогда даже представить было страшно, что Тамала останется одна хоть на день. Знать бы заранее, чем все закончится. Вел бы себя иначе, но, увы. Даже магия не могла повернуть время вспять. В зал торопливым шагом вошли еще двое. Тивой усмехнулся. Взъерошенные будто только из постели вылезли. Женщину не знал, а мужчину видел мельком несколько раз еще до того разлада с крылатыми. Советник Грегор, влиятельный в драконьих кругах помощник покойного Иглида. Вроде как родственник матери Майрана. Почти что соперник в борьбе за власть. Такой же миниатюрный, как правитель драконов, разве что шире в плечах. Да и в драке, похоже, опаснее. Хотя бы пока магии нет. Что ж, приятно, что ради встречи с ним, скромным наследником ловчих, такой важный крылатый господин прервал свои удовольствия. Грегор подвел драконицу к свободному стулу около Тивоя и помог ей сесть, а сам отправился на место близ рана с другой стороны стола. Наследник Ловчих почувствовал, как кровь приливает к лицу. Жена пришла на совместный обед после встречи с любовником. Это уже слишком. Ясное дело, что Благоверная не страдала от одиночества, но такого явного пренебрежения он не ожидал подавил в себе желание стукнуть кулаком по столу, поймал взгляд супруги и пожалел, что не настоял на постели один раз в неделю вместо двух. Столько холодной ненависти в глазах. Он видел лишь у пленников, которых пытали его люди. «Приятно, когда жена с нетерпением ожидает супруга в доме родителей», процедил Тевой вместо приветствия хранит семейный очаг, греет постель в томительном ожидании. Лелеет воспоминания о его неумелых ласках и надеется, что за годы отсутствия муж хоть чему-нибудь научился. Пожав плечами, вздохнула Лияра. Тивой сжал вилку до белых костяшек. Слова жены задевали, хотя в ту ночь он и впрямь старался, чтобы супруге было несладко. Главное, в порыве ожидания не налилеть случайно какую-нибудь нехорошую болячку, ухмыльнулся он. Не переживай, дорогой. Болей, чем хочешь, махнула рукой Лияра. Драконам человеческие болечки нипочем. Наследник Ловчих собрался отпустить еще замечание, но почувствовал на себе пристальный взгляд и повернул голову. На него. Будто тигр перед прыжком уставился советник Грегор. В звериных зрачках дракона читалось только одно намерение — растерзать соперника прямо за обеденным столом. Тевой понял вдруг, что все присутствующие с интересом слушают маленькую семейную перепалку. Вспомнил угрозы отца и счел за лучшее замолчать, уткнулся носом в пустую тарелку. Майран окинул собравшихся покровительственным взглядом и жестом велел подавать угощение. Тивой копался вилкой в баранине и строил планы мести. Завтра они произнесут клятвы в храме, и он покажет этой хвостатой зверюшке, чему научился за пять лет. Ему есть чем удивить крылатую ящерицу. Жене еще придется взять свои слова обратно.